— спросил он. — Не убивай его, непобедимый. И жизнь вознаградит тебя, исполнив твое самое большое желание. Если ты жаждешь власти, даст власть. Если грезишь о любви, пошлет любовь. Рукоятью меча он приподнял за подбородок ее лицо, и оно осветило с лучами заходящего солнца. Нет, оно было далеко не так прекрасно, как лицо Нанайи. Все усыпано мелкими веснушками, А в глазах не было и следа трогательной неги, одно только отчаяние и покорность. «Я не верю, господин, что ты не умеешь прощать, так прости же его и верни ему жизнь!» — взмолилась она снова. Казалось, он слышит Нанайи, ее голос, ее упреки. Вовсе не ради самой Деборы, а только потому, что она мучительно напоминала ему дочь Гамадана, он поднял руку и снова дал знак, что отменяет казнь. Однако теперь его жест был воспринят, как приказ отрубить старику голову. В воздухе блеснул меч, и голова старца покатилась в траву. Иступленный вопль потряс толпу. Девушка с медными волосами упала на землю и в отчаянии вцепилась в нее ногтями. Песчинки веснушек смешали с бусинками слез, которые брызнули у нее из глаз. У Набусардара было благое намерение помиловать старца, но солдаты не поняли его, и вот окровавленная голова уже лежит в чахлой траве, а из шеи ключом бьет кровь. Полководец стоял в раздумье. «Господин, — сказал пророк, который неподалеку ожидал своей участи, — господин, этот старик был невиновен. Кто дал тебе право судить мои поступки?» вспыхнул задетый с живой Набусардар. «Все, что не делается...» Делается по воле Яхвы, уклончиво ответил проповедник. Следовательно, мои солдаты отрубили стрику голову по воле Яхвы. Точно так же по воле Яхвы, а не по велению его величества царя Валтасара, дождёшься своей очереди и ты. Оставалось покончить с проповедником. И поэтому Набосардар приказал девушке встать и вернуться к своим. Тебе предъявлено обвинение в подстрекательстве к бунту а твоим соплеменникам в сговоре с врагами державы. Вавилонские евреи однажды ночью перебили всех часовых у Ниневийских ворот. В другую ночь они вывесили на городских воротах таблицы с дерззносными выпадами против державы и царя. На преступление подстрекали евреев в Вавилоне. Даниил, а на히бари ты? Даниил, о царь Валтасар уже бросил в темницу, с тобой расчитаюсь я. Не надо особой отваги, чтобы действовать из-под тишка. Но любопытно посмотреть, достанет ли у тебя смелости повторить свои проповеди теперь передо мной и моими солдатами. Тебе предъявлено обвинение в подстекательстве к мятежу. Ты подбил своих соплеменников против царёвых надсмотрщиков, по твоей вине двое царских слуг утонули в водах канала. Царь повелел подвергнуть тебя казни бичеванием, но чтобы кому-нибудь не показалось, что мы поступаем несправедливо. Верховный военачальник армии и увеличество готов выслушать твои объяснения. Халдеи перешли каналы и обступили солдат. Каждый стремился встать поближе к новосардару, чтобы не пропустить ни одного слова. Проповедник приспосил: "Какую из моих проповедей я должен повторить для тебя, господин? Я уже продолжительное время беседую с людьми, и произнёс их немало. Что же касается надсмотрщиков, то они прыгнули в воду сами, спасаясь от разъяренной толпы. Мои соплеменники обрушились на них при исполненной гнева за то, что им не разрешили подать воды и отнести в тень под деревья тех несчастных, которые во время работы упали, изнуренные зноем. Люди вынуждены были смотреть, как у них на глазах умирают двадцать измученных товарищей. Согласись, господин, что в подобных обстоятельствах любой возмутился бы без всякого подстрекательства. Как видишь, моей вины тут нет, господин. Это правда, раздался крик из толпы. Набусардар взвешивал каждое его слово, убеждая себя действовать обдуманной и по справедливости. Когда объяснение проповедника подтвердили старейшины и поручили за правдивость его слов собственной жизнью и жизнью своих детей, Набусардар был готов снять обвинение. «Но я не снимаю обвинение в подстрекательстве к бунту против Вавилона», — поспешно добавил он. «Царь дарует тебе свободу, если ты выдашь тех единоверцев, которые состоят в заговоре против престола и державы». «Я ничего не знаю о заговоре против престола и державы. Твой Яхве тоже ничего не знает об этом».